Ответ пятый. Безысходность. Академия готовилась к празднику, неофициальному, скорее напротив, тщательно законспирированному, но оттого не менее известному. Преподаватели закатывали глаза и обменивались понимающими взглядами друг с другом, зная, что придётся отказаться от выходного, чтобы к утру им было куда ходить на работу. Адепты. Здесь всё зависело от курса. Первокурсники с трепетом ожидали предстоящие выходные, гадая, чем обернётся их посвящение, какое задание они получат от своих старших коллег и будут ли те милосердны в своих пожеланиях. Второкурсники радостно отвечали: "Нет!" и припоминали события собственного посвящения. С дрожью и трепетом предвкушая грядущее развлечение и рассчитывая, что этот год сотрёт в памяти окружающих их собственные позорные минуты, Высние насмешливые усмешки старших лишали их этой призрачной надежды. И только выпускники были спокойны. Я закастых зрителей их собственного испытания в академии не осталось. За исключением, разумеется, преподавателей, но те предпочитали вспоминать особенно выдающиеся моменты той ночи лишь с коллегами, посмеиваясь и успокаивая нервы после очередной выходки, стремящихся отсрочить взрослую жизнь адептов. Доминика волновалась, Даже пребывая в тоскливо и задумчивости, Ани видела, как с каждым днем слуга становится все нервожнее. Не может унять дрожь в коленках или заставить пальцы остановиться в исполнении замысловатой мелодии. Тебе нечего бояться. Заметила Ани, когда они возвращались в общежитие после боевой магии. Их отпустили немного раньше, а потому они решили сбросить вещи в комнате, не желая идти с лишним поклажи в столовую. Я боюсь не за себя. Помедлив, призналась Доминика. Они перешагнули порог общежития, кивнули приветливо коменданту и начали восхождение наверх, на третий этаж, где обитали. А за кого? уточнила Аня. За меня бояться глупо. За остальных, покачала головой Доминика. Вас ведь тоже захотят испытать. Это традиция. Да и я последнее время не отличаюсь спокойствием. Вдруг не смогу сдержаться. Не велика потери будет, хмыкнула Аня. Если на выпускном курсе они не могут справиться с выбором силой первокурсницы, то за стенами академии им нечего делать. Или думаешь, просочившаяся сквозь границы кошмары будут снисходительны к вчерашним выпускникам? Вовсе нет. Поэтому она понизила голос. Я наоборот требую, чтобы ты действовала необдуманно и показала им всё, на что способна испуганная первокурсница. Когда от неё хотят, не пойми что. Пусть учатся формулировать, а после отвечать за свои поступки. Все равно мне неспокойно. А как неспокойно им? Фыркнула Ани, щелкнула дверной ручкой и нос к носу оказалась недовольной Шаурей. Добрый день. Не слишком. Отозвалась с дивана и Карин медленно поднялась, кивнула Доминике, обозначила книгу санд для Ани и пригласила к столу. Завтра мы покидаем академию. К сожалению, дома необходимо наше постоянное присутствие, Аня понятливо кивнула. Ей пояснений не требовались. В отсутствие его высочества Валлера именно на Карин ложились его обязанности. Надеюсь, ты скоро сможешь вернуться, сочувственно протянула Доминика и издала удивлённый вздох. Столик в гостиной был полон разнообразных блюд. Прищурившись, Аня удовлетворённо отметила, что на всех тарелках на обратной стороне "Имеется печатье дворцовой кухни. Хотелось бы", тоскливо протянула Карин, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. "Прошу к столу. Пусть хоть этот скромный обед скрасит наше расставание, чтобы оно было не долгим". Принцесса подхватила наполненный янтарной жидкостью бокал и отпила. "От твоего брата зависит", тихо сказала Ане и, подойдя ближе, подняла такой же бокал. Принюхалась и усмехнулась. "Яблочный сок, кажется". Нарушать правила и приносить в общежитие более крепкие напитки не рискнула даже принцесса. Удачи пожелать не могу, это не мой профиль, хмыкнула Ани. Но отсутствие дурных новостей так и быть, обещаю. Она отпила из бокала и вернула его на столик. Приятного аппетита, сдернув брови, уточила Ани и, получив подтверждающий кивок от Доминики, опустилась в свободное кресло. Прощальный обед, так прощальный обед. Доминике ничего не оставалось, кроме как присоединиться к трапезе. То же самое следовало сделать и Шаури. Но девушка от чего-то предпочла взять лишь кусок пирога и вернуться к двери, словно кого-то ожидала. Впрочем, спустя 3 четверти часа в их дверь действительно постучали. И разобравшись с едой телохранительница, кивнув своей подопечной, отправилась открывать. Карин, Ури, меня прислали, чтобы Кириан замелся, рассмотрев, кто с интересом прислушивается к его словам, выглядывая из-за спины открывшей двери девушки. "Аня, вы знакомы?" Карен прищурилась, переводя взгляд с тёмного на его покровительницу. "Разумеется, да", фыркнула Аня и заметила. "Ваше высочество, полагаю, в последние минуты перед вашим отъездом мы можем обойтись и без лицедейства. Все в этой комнате знают, кто есть кто. Так зачем ломать комедию, пытаясь выдавать себя за других?" Кириан, присоединяйся. Императорский повар не посрамил себя, а ты выглядишь едва ли не хуже, чем после возвращения с задания. Какого задания? поинтересовалась принцесса. Моего, отмахнулась Ани и тонко улыбнулась, разглядев на лице принцессы недовольство, сдобренное ревностью. Это что же? Её высочество решила покуситься на её слугу? Император вряд ли одобрит, протянула Ани, заставив обоих и принцессу, и Кириана вздрогнуть. Есть случаи, когда его одобрение не требуется, заявила Карин Гордо, вздёрнув подбородок. Правда, в её глазах продолжала прескакать тревога. Или вы против? О, что вы? Аня демонстративно подняла руки, показывая окружающим пустые ладони. Только лишь ради того, чтобы у коллеги голова болела. Я добря любую вашу связь, могу даже потомко под своё покровительство забрать, размышляла Аня, игнорируя закашлевшего Сикириана. Темный император, это будет прекрасно. Мой брат благополучно вернется, одернула Карин хозяйка замка. Не скоро, правда? Как бы тебе я ни хотела сынова. Для воплощения духу нужно много силы, главное желание. И пока оба условия не будут выполнены, Альн Ари не вернется. Но твой брат настойчив, как и все темные. Они отсалютовали бокалом. Как и я. А значит, следующий император будет или темным. или тёмным со способностями воздушного мага. В любом случае моя власть лишь укрепится, закончила её темнейшество и укоризненно взглянула на Кириана. Ешь уже. Терять слуг из-за их нерасторопности я не люблю. И тёмному всё же пришлось опуститься на диван и взять в руки тарелку. Как бы ни уютно он себя не чувствовал под взглядами двух своих повелительниц. Она отпустила их лишь спустя час, когда вдоволь насладилась повышем за столом напряжение. Оно отвлекало, глядя на оказавшихся не готовыми к ее откровениям Карин и Кирьяна, а не хоть ненадолго, но отвлеклась от собственных нерадостных перспектив. Ей придется уйти, как бы не убеждала Доминика, как бы не искушал Аркант. Этот мир обойдется и без ее прямого присутствия. Обходился же сотни лет до этого, обойдется и в этот раз. А после она вновь навестит эти места. Если, конечно, у неё возникнет такое желание. Она и тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли о том, что через пару сотен лет все те, кто ей сейчас интересен, окажутся в её полной доступности и по ту сторону границы. "Идите уже", приказала она, поднимаясь и игнорируя облегчённые выдохи присутствующих. О принцессе и её служанке можно было забыть. Больше они не часть её мира. А Кирия Едва ли светлое семейство сможет его испортить. Да и мало вероятно, судя по окаменевшему после её слов и потомки лицу, чтобы тёмный страж решился связать себя любыми узами с её высочеством, пусть даже та ему и симпатизирует. Следующий день не задался у многих. На первой паре никому из тёмных, за исключением менее подверженной перепадам настроения хозяйки замка, не удалось призвать силу. Впавшая в оныне Ани вопросто не желала ни видеть, ни слышать радостных от очередного достижения адептов. Зато их кислые лица хоть немного заставляли её приободриться. Все свободны, бросил магистр, спустя четверть часа бесплодных попыток. Можете готовиться к следующему занятию. Волна облекчённых вздохов пронеслась среди адептов, и те, благодаря богам за неведомую удачу, понеслись повторять имена Любимое воплощение и способности антропоморфных духов Сохрана. Особое внимание магистр Эстельтхейм приказал уделить северным представителям вида. И если поначалу адепты не поняли, с чего такая честь была оказана северу, то после официального объявления об отбытии его высочества и вступления в силу императорского указа о Лиере и иных северных провинций, даже выпускники принялись штудировать записи в библиотеке. В ход всё шло, что удавалось найти: этнография, лекарственные ядовитые растения севера, фауна, локальные верования исчезнувших народов. Менее расторопным первокурсникам остались лишь лекции и две на весь поток монографии в читальном зале. Проигнорировав приглашающий жест магистра, Аня ушла вслед за коллегами и вместе с ними уселась в читальном зале прямо на полу, слушая шёпот Марка которому доверили читать вслух перехваченную Светлых книгу. Вы выцепить её на перерывах было практически невозможно. Во-первых, библиотекар питал коллегам подару определённые тёплые чувства. Во-вторых, Светлых просто было больше, и за 5 минут до конца пары кто-то из них обязательно отпрашивался и исчезал среди книжных стеллажей, утаскивая всё, что не вынесли старшекурсники. Договоренное со всеми место, куда вскоре набивалась вся группа, Разумеется, лишних мест для тёмных коллег там не находилось, и приходилось подслушивать, выискивая среди охов, ахов и иных звуков, прождённых узостью проходов, крупицы информации. Впрочем, Аня не прислушивалась к откровениям Клауса Штерке. Зато призрак автора утирал с купы мужские слёзы в количестве не меньшем 100 штук, что охотно строились под ряблым щекам старика. Такого ажиотажа вокруг своей работы ему ещё не доводилось видеть. Звон колокола прервал напольное заседание, заставив всех торопливо подняться, отряхнуть брюки. Из-за третьей пары с призывами никто не рискнул надевать плащ или мантию, не зная, не придётся ли побегать, уклоняясь от проявлений недовольства приглашённого гостя. И, помолившись богам-покровителям, отправиться под дверь аудитории, где должен был проходить контроль самостоятельной работы adepta В народе ко с р а часто превращающиеся в усноречие в костер, сжигающие все надежды на повышенную стипендию или кассу, выкашивающие адептов вместе с допусками к экзаменам. Ани хмыкнула и жестом подозвала знакомых призраков. Они с коллегами всегда приходили посмотреть на сдачу ко с р и, подпитывая щедро струившейся во вне энергией. Если светлых магов Ани было не жаль. За попытку через чёрнаглых обитателей границы присосаться к тёмным, те были отброшены подальше, на глубокие слои, где их ожидал унылый хар. Первая пятёрка заходим. Появление в коридоре магистра вызвало волну отступлений. Дверь, которая ещё минуту назад грозила пасть под тяжестью прильнувших адептов, облегчённо скрипнула. Нет желающих? Брови магистра угрожающе взлетели вверх. Есть, сглотнув хором, ответили староста и их заместители. По негласному правилу именно они должны были первыми принимать на себя удары судьбы. Заходим, удовлетворенно повторил Мак, и первым шагнул во аудиторию. Стихший Белоропат тут же вернул утраченные позиции. Стоял Марку, шедшему последним, прикрыть за собой дверь. Не подпавшие под призыв добровольцы с облегчением отползли подальше от дверей и спиной съехав по стеночке зашли стели конспектами. Аня, не торопившаяся отвечать, отошла в другой конец коридора. Она и оттуда чувствовала разлившуюся в воздухе нервозность, что так нравилось призракам. Возможно, позже, когда тёмные научатся не только интуитивно чувствовать, но и прозревать хотя бы верхние слои границы, призракам не останется чем поживиться. Но пока именно первокурсники подпитывали бывших преподавателей академии, возвращая долги за своих предшественников. Госпожа обратился к Ани Матеуш Жольц, отделившейся от основной группы ведущих душ, и поправил с полушеи на глаза колпак. Девушка кивнула, разрешая продолжить. Нужны ли вам наши скромные услуги? Нет, Аня качнула головой, обвела взглядом коридор и остановилась, натолкнувшись на Доминику. Девушка традиционно последовала за ней, предпочитая слышать меньше предположений о контрольной и больше повторять материал. Вы порой тщательное повторение только вредило. Магистр определенно не питает сомнений на мой счет, потому едва ли станет рисковать. Присмотри лучше за Доминикой. Последняя, услышав свое имя, отвлеклась от перечисления домашних обожков и повела подбородком вверх, давая понять, что прислушивается к словам покровительницы. Нахмурилась, словно почувствовала что-то еще, и шепотом уточнила: кроме нас здесь еще кто-то есть? Аня поощерительно кивнула. Где? Хозяйка замка отрицательно качнула головой, давая понять, что подсказок не будет. Но Доминика от чего-то только обрадовалась. Прикрыла веки, повела носом, будто могла так по запаху найти скрывающегося призрака, и решительно повернулась к нему лицом. Он же здесь, всё верно? Ани подошла ближе, искристив руки локтями, опёрлась на плечи слуги. Подумала и тихо добавила: "А сейчас его видишь?" И немного помогла Доминике, добавляя новую грань к ее дару. Девушка вздрогнула, заметив в локте от себя жольца, но не отшатнулась. Я теперь всегда буду их видеть, а хрипшим от волнения голосом уточнила Доминика. Да, разве что разгонишь их. Хотя обычно призраки не любят появляться на глазах тех, кто их видит. Матеуш усиленно закивал, подтверждая слова хозяйки. Очень редко те, кому даровано их видеть, приходят к ним с миром. А как же остальные темные? Остальные темные колдуют или используют артефакты, но лишь их силы. Сними костыли, и дальше своего носа они не увидят. Ты теперь такими условностями не связана. Но зачем? Хочу, чтобы ты успешно закончила академию. Матеуш, Ани кивнула на призрака. Тебе поможет. Я и сама, если тебе эта помощь потребуется. Закончила Ани и, пристав на цыпочки. Разглядела, как выходит бедная Эльза. И как, не сказав налетевшим на неё коллегам ни слова, молча проталкивается к лестнице. "Что это с ней?" проговорила Доминика, не рассчитывая на ответ. Но она вздохнула и пояснила: "Когда читаешь послание к богу, духу или любой иной сущности, прежде чем вслух заявлять о даре или жертве, нужно хорошо подумать. Действительно ли ты готов принести что-то на алтарь божества?" У неё за роком день молчания стоит. Интересно, сама додумалась или жрец вас щадит? Доминика промолчала, но плечи её напряглись, а взгляд вновь утратил осмысленность. Она снова повторяла про себя имена. Ани подошла ближе к двери, у которой в скорбном молчании адепты выбрасывали пальцами фигуры, решая, кто пойдёт следующим. После выхода Эльзы никто не хотел быть добровольцем. Чем Ани воспользовалась? проколкнув мимо спорщиков и прикрыв за собой дверь. Тини билет. Магистр даже глаза от ведомости не оторвал, что-то там заполняя. Любой? Не удержалась от вопроса девушка и смогла в полной мере насладиться зрелищем уставшего, обречённо на неё посмотревшего магистра. Вам точно любой. Хмыкнул он и положил на стол ещё один билет. Пустой. В этом Анне не сомневалась. Возьму этот. Фуркнула она, игнорируя мечту любого адепта, и вытянула из пещеренной руны лист. Четвертый, огласила она, и прошла за освободившееся место, где ее уже ждали пустые листы, перья и чернильница. Карандаши также имелись, и даже цветные. Что удивительно, оставшиеся представители первой пятерки даже голов не оторвали, чтобы посмотреть, кто к ним присоединился, скрепя перьями и двигая языками в такт. Они хмыкнула и попробовала за ними повторить. Но то ли этот процесс доставлял удовольствие и помогал лучше формулировать мысли только людям, то ли она что-то делала не так. Но спустя 3 минуты беспощадных попыток разгадать секрет танца языка сдалась и уткнулась в билет. Вопросов было немного, всего 5, и чтобы справиться с первыми двумя, не нужно было быть даже адептом академии. Собственное имя Аня вписывала с мрачным удовлетворением. Закручивая хвостики букв на манер древнего письма, имя же светлого коллеги нарошно указало с ошибкой. Вместо Кардалиса написал Каралес, как его за глаза называли те, кто мог себе это позволить. Не смертные, разумеется. Людям гневливый бог подобного святотатства не спустил бы. Третий вопрос предлагал вспомнить дары, возлагаемые на алтарь стихийных духов, и они с удовольствием перечисляла такие мелочи, как пыль, цветущая вода. Искореженный ветром ловец снов и уголь. Не любила хозяйка замка духов, впрочем, как и те ее. Четвертым пунктом шел гимн к Алисе, и вписывая в пропуски совсем не те определения, что там должны были быть, Ани поймала себя на том, что корпит над листом точно так же, как и остальные, помогая себе кончиком языка. Хмыкнула удовлетворенно и продолжила писать коллеги гадости, чувствуя, как стремительно улучшается настроение. Последнее пятое задание заставило Ани недоумённо свести брови и осуждающе воззриться на магистра. Призвать бога-покровителя хоть на мгновение. Задача сама по себе нелёгкая для того, кто не ведёт от него свой род. Но даже если адепты справятся с задачей, бог, оторванный от своих дел ради такой контрольной, едва ли простит через чёрноглавоваришку. Или дело в другом? Интересно, как поступила Эльза, что на лицах остальных ни кровинки не осталось. словно обречённых на смерть. Хмыкнув, Аня решительно поднялась. Давай о коллегам ещё пару минут мучиться неизвестностью. Изписанный лист лёг перед магистром, и Светлый не замедлил его взять. Аня тем временем уселась напротив и решила последовать примеру скучающего магистра Маленвера. Вы, ногти не поведали ей вековых тайн. Разве ж то указали? Она слегка увлеклась. Чернильные пятна уродвали кожу, и Аня приняла меры. Магистр хмыкнул, закончив с чтением, и сложив лист в четверо, сунул в карман мантии. "Сохраню для потомков", кивнул он, поясняя свои действия. "И много у вас подобных раритетов". Полюбопытствовала Ани, переводя взгляд на старого мага. А ведь он действительно был стар, если не сказать древн. И сейчас, изучая его в упор, не отвлекаясь на посторонних, Аня поняла, кажется, даже больше, чем хотелось бы её светлому коллеге. Достаточно собралось. Оклончиво ответил магистр и сменил тему. Щелчком пальцев, воздвигая между ними и прислушивающимися адептами барьер. Не зачем им знать подробности. Пятое задание. Считайте, что я отказалась его выполнять, фыркнула девушка. И почему же? Позвольте мне усомниться в том, что для вас это представляет сложности. Вовсе нет, потребовала Аня, поднимаясь. Я всегда могу потребовать их присутствия. Но для человека глупо привлекать внимание Бога ради такой мелочи, как контрольная. Полагаю, вы не ждёте, что кто-то рискнёт. Некоторые пробуют, заметил жрец. Приходится их останавливать. Но они об этом не знают, Ани кивнула, накусавшего губа адептов. Разумеется, пусть пятое задание для всех и одно, разум у каждого из них свой. Они не видят, что сейчас происходит, могут только догадываться. А Эльза стала призывать Дальса. Аня не удержалась от вопроса. Нет, хмыкнул бывший жрец. Если они права, он успел побывать за свою длинную жизнь не только служителем бога. Но все решили, что да, оскалилась Ани. И предок её за это наградил не матой. Никто из нас не властен над чужими заблуждениями. Но я бы просил вас не портить моей игры, заметил магистр из Тальтхейм и разрушив собственный барьер, громко сообщил. Все задания защитаны. Можете быть свободны. Аня молча кивнула и последовала примеру Эльзы. Не говоря ни слова, протиснулась сквозь обступивших её коллег и ушла на лестницу. Позови мне Доминику, приказала Аня первому рискнувшему попасться ей на глаза призраку. Она в аудиторию зашла, боязливо поведал дух: "А магистр не любит, когда мы ему на глаза попадаемся. Он вас видит, чувствует". Призрак поёжился, словно испытывал дискомфорт. А иногда от него такой жар дёт, что думаешь всё конец пришёл. Вот как. Аня удовлетворенно кивнула своим мыслям. Иди, пока ты мне больше не нужен. Да, хозяйка. Дух поклонился и поспешил исчезнуть, пока у госпожи не появилось к нему дополнительных вопросов. Или другие призраки не заметили, о ком он говорит с хозяйкой? Та едва ли задержится здесь надолго, а переходить дорогу магистрой стал Тхейму. Не хотел бывший подмастерье навлекать на себя гнев прославленного мастера. Аня же спустилась в холл и сверившись с расписанием, убедилась, что искать коллегу в академии не нужно, а значит, можно было сэкономить на передвижениях. Появление коллеги Светлейший почувствовал заранее, но отвлекаться от написания предстоящей лекции не стал. Лишь дописав предложение до точки, Альбин Кентер отложил перо и откинувшись на спинку кресла, Вкрадчиво уточнила. У тебя появились вопросы? Один, хмыкнула Ани терпеливо, хотя Дали с этого не ожидал, изучавшая преподавательский кабинет, пока он завершал мысль. Ничего сверхестественного в комнате не нашлось, как, впрочем, и отпечатка личности его нынешнего хозяина. На всех предметов, от колчанового табурета, примостившегося до лучших времен в углу, до массивного письменного стола из черного дерева. чувствовалась аура совсем другого человека. Протянув руку и наугад выудив несколько книг из навесавшего над всем книжного шкафа, Аня предположила, что хозяином кабинета был некто Рунискинд. Это же фамилия значилась и на запылённой табличке, сунутой на один из книжных рядов. "Я слушаю", отвлёк её от размышлений Адалис. "Кем тебе приходится Октавир Сталтхейм?", вспомнив имя магистра, спросила Аня. "Сыном" Не стал уходить от ответа Далес. Это все, что ты хотела узнать. Теперь нет, но сомневаюсь, что ты захочешь ответить. Верно, не стану. Ани кивнула и хотела было уйти, даже развернуться успела и истончить реальность, но брошенный ей вслед вопрос заставил помедлить с уходом. Так просто? Да, так просто. Не все вопросы уместно задавать и уж тем более требовать на них ответа. У каждого из нас своя боль. Лиер встретил их тишиной. Всё словно замерло в напряжённом ожидании: ни пения птиц, ни гневного рыка потревоженного медведя, ни воя волков, ни легчайшего шелеста листьев, лишь скрип гружённых телег и редко перебивавшийся звуком падения плохо закреплённой утвари, да недовольным зabrкиванием лошадей. Люди молчали. Чем ближе караван подбирался к забытому краю, тем тише становились слова. Все аккуратнее вели себя неожиданные переселенцы. Указ императора заставил их оставить прежнюю жизнь, бросить всё ради призрачной надежды обрести лучшее будущее. Они рискнули, согласились на авантюру, а теперь замирали всякий раз, как у подводы отвалится плохо закреплённое колесо. Искали знаки, вечерами гадали, но боялись толковать результат. В стороне ото всех, не принимая участия в подобных посиделках, оставались двое. И пусть никто из них не представлялся остальным. За блондином уже к вечеру первого дня закрепилось прозвище Мрачный лорд. За правильные черты лица, застывшую, словно окаменевшую мимику и взгляд человека, желавшего всему живому познать его собственную боль. Его сторонились, даже начальник каравана старался лишь ни раз не попадаться ему на глаза. Но в силу должности приходилось. В отличие от остальных переселенцев, он знал, кто действительно главный в их походе, и кто решает, насколько велика будет милость императора или его кара, если что-то пойдёт не так. Второй неизменный спутник мрачного лорда был также бледен, словно совсем недавно, не иначе чудом ушёл с последней тропы. Седой, выходцы из крестьянского сословия прекрасно знали этот оттенок. Но молодой, будто Мак хоть им и имени являлся Он не чуравался беседовать с переселенцами, но большую часть времени находился при лорде, о чем-то тихо с ним говоря. Задавшись целью подслушать мальчишка Рикт, сын кузнеца, отказался делиться услышанным, но стал обходить десятой дорогой обоих аристократов. Такая тишина, сорвалось горькое с губ Валлара, когда они проехали мимо поросшего мхом камня, некогда знаменующего о пересечении границы провинций. Где нет людей, некому и шуметь, отозвался его спутник, ехавший на полкорпуса позади. Он напряжённо прислушивался, но не мог уловить ни единого постороннего звука. Даже звона подков уже не было слышно. Стоило им оказаться вблизи границы провинций, как выложенная камнем дорога кончилась, переходя в обычную земляную, за давностью лет не использованную и порошенную ковылём. "Сложно с вами спорить", на губах принца промелькнула улыбка. Впрочем, она исчезла так быстро, что даже ветер не успел бы ее заметить. Зачем вы присоединились ко мне, Мартен? Мой путь не одобряет семья, друзья считают ненормальным. Эти люди. Он бросил быстрый взгляд назад на пустинную еще тропу. Обходят стороной. Но вы решили составить мне компанию, пусть и не надолго, как мне поведал наш общий друг. Что вы ищете на этой земле? Себя? – посмехнулся его собеседник. А вы, если мне позволено полюбопытствовать, что ищете вы? Себя. Грустная улыбка коснулась губ принца, того, каким никогда не стану без неё. Разве вли ейi остались живы? Удивление Мартена вышло неподдельным. Нет, Валер заглянул в глаза спутнику, словно раздумывал, стоит ли делиться с ним этой тайной. Вздохнул он устало и признался. Она не человек. Если темнейшая не солгала, У меня есть шансы ее вернуть. Вы справитесь? Улыбка тронула губ Мартена. Вы так считаете, или просто не хотите меня огорчать? Не без горечи поинтересовался его высочество. Первый вариант, заметил Мартен и оглянулся. Они не успели отъехать от каравана слишком далеко, и он начал их настигать. Валер кивнул, принимая его ответ. С трудом заставил себя улыбнуться и прищурившись спросил. Чем я могу быть вам полезен, Ваше Высочество? Мартен почтительно склонил голову. Вы и так оказали мне огромную честь, позволив присоединиться к каравану. Оставьте это. Валер чуть держал ногами круп лошади, и та медленно пошла вперед, увеличивая дистанцию между принцем и переселенцами. Мартен последовал его примеру. Мы слишком далеко от дворца, чтобы следовать всем условностям. Говорите прямо, и, возможно, я смогу вам помочь. Мне нечем отплатить вам за помощь, предупредил Мартен, щурясь от яркого солнца, которое меж тем уже не могло согреть этот край. Мне не нужна ваша благодарность, разве что вы принесете дары моей. Валер засмеялся. Для Альн Ари. Талиаре Альн Ари? переспросил Мартен. Вы знаете о ней? Валер напрягся, больше необходимого вожжа в поводье. Откуда? Так вышло случайно. Мартен пожал плечами. Я искал ответы. Больше 30 лет назад я оказался на грани жизни и смерти. Ушёл слишком далеко по тропинкам лабиринта. Но вот я снова здесь, как нашкодивший кот, которого выбросили на улицу за непослушание, лишив воспоминаний. А если их не было вовсе, предположил принц задумчиво. Лабиринт до сих пор не изучен полностью. Это просто невозможно для живого Так с чего вы взяли, что должны о чём-то помнить? Может и не должен, но отчаянно хочу этого, признался Мартен. И сами боги, его губы тронула едкая усмешка, настаивают. Как им отказать? Кому из них, нахмурился Валиар. И вы мне верите? От чего я должен сомневаться в ваших словах? Разве не абсурдно звучит: Светлейший лично навестил меня, назвал другом? утверждал, что мы знакомы и высоко оценил мои навыки слуги, настаивая, чтобы я продолжил этот путь. Служение свету? Вы, тёмный маг, служить свету не можете. Я был её слугой, если принять на веру слова карающего света. Впрочем, зачем ему лгать смертному? Но был вышвырнут обратно в этот мир. Ради чего? Зачем? Вы не задавали ей этот вопрос, нахмурился принц. Впрочем, он и сам никогда не был слишком откровенен. Даже тогда, когда стоило поступить вопреки привычкам. Разве бы я посмел? Грустная улыбка тронула губы Мартена. Слуги не положено задавать вопросов. А темный маг именно слуга. Просто во слугу она бы не вернула, заметил Валер. Ани Арли не любят отдавать свои игрушки. И если подобное произошло, вы совершили нечто, за что получили награду. Ваше возвращение Никара — это шанс прожить новую жизнь. Вы говорите так, будто вам что-то известно, что-то определённо. Мой друг должен был умереть, но вместо этого они женится. Мой друг и бывшая тень её темнейшества. Вы знакомы с тенью? Совсем немного, признался принц. Далиар пока не готов делиться её вниманием, но они оба не считают свою жизнь карой. Это был подарок, редкий, невозможный. Я не слышал ранее таких историй. Ни с книг нет ни от неё самой. Поэтому, если вы позволите, я бы дал вам совет. Попробуйте прожить эту жизнь, сделать то, чего всегда хотели, найти в ней смысл. Если вы действительно были её слугой, ваше возвращение в наш мир не кара, а награда. И когда придёт время вернуться, вас встретят по ту сторону без гнева или укора. Благодарю, спокойно откликнулся Мартен, учтиво кивнув. Дождался, пока Валиар немного вырвется вперёд, и грустно заметил: "Но здесь у меня не осталось желаний". Ани сидела на кровати, не моргая, следила за метаниями Доминики. Торопливыми шагами девушка мерила комнату, то закосовая губу, то просительно глядя на покровительницу, то вцепившись пальцами в распущенные и успевшие испутаться волосы. Наконец она рухнула на свою кровать и сокрушённо выдохнула, вперев взгляд в потолок. Я не знаю, что выбрать. Ани хмыкнула и демонстративно опустила голову, разглядывая собственную, неизменившуюся за эти два дня форму. Даже ради таинственного посвящения девушка не собиралась отказываться от привычного облика. За те недели, что она провела в академии, платье успела стать нарядом лишь на крайний случай. И испытание старших таким обстоятельством не являлось. Ничего не выбирай, хмыкнула Ани. Доминика фыркнула и поднялась, уселась напротив, подобрав под себя ноги. И хотела было что-то сказать, но её опередили. "Сомневаюсь, что испытанием будет таннец с старшекурсником. А в ином случае платье тебе только повредит. Испытание может быть любым", хмыр отозвалась Доминика. И пару лет назад одной адептке платье помогло пройти его с блеском. Она вытянула попасть на императорский бал и до самого утра находиться среди гостей. О платье здесь причем? – удивилась Ани. Но без платья невозможно выдать себя за придворную даму и попасть во дворец. Еще как можно. Усмешка вышла кривой. Но возвычном условии нет ни слова про придворную даму. А среди гостей может находиться юркий официант и чей-то слуга или служанка, вызванные спешно убрать последствия несвежего ужина. Вариантов не так уж и мало, если удалось договориться со стражей. А если девушка из благородного рода, то она могла прийти и по приглашению, переодевшись на месте. Самое главное в этом задании преодолеть защиту академии, а карабкаться через забор или лезть в собачий лаз в платье, да, конечно, без платья здесь не обойтись. Защиту академии так легко не миновать. Без помощи со стороны, да. Но ради возможности лицезреть панталоны леди и препоминать ей это всю оставшуюся жизнь. Кто-то из старших, тех, что закончили уже основной курс и остались младшими преподавателями, может и оказать услугу, не бескорыстно, конечно. Доминика открыла было рот, чтобы возразить, но дурочка она никогда не была. А потому, взвесив все за и против, не стала говорить о том, что именно платье может побудить старшего на рыцарский порыв после подписания грабительского договора. Пойду в форме, смирилась девушка, обняв подушку. А вы совсем не переживаете? О чём? Удивилась Аня. Что бы ни придумали эти дети, мне не составит труда это исполнить. Разумеется, если я посчитаю это нужным. Ну так ведь не интересно? Разве? Аня вздернула бровь. Конечно, именно испытания наполняют нашу жизнь смыслом, а их преодоление радостью. Но если не прикладывать усилий, разве можно познать лекарние? Аня прищурилась. Это так необходимо. Преодоление трудностей, пусть и не без конфузов, частью жизни адепта. То, что делает её полной и незабываемой, с водушевлением, которого, впрочем, в ней было не так уж и много заметила Доминика. Хорошо, Аня устало выдохнула. Попробую обойтись малыми силами. Подруга одобрительно кивнула и продолжила нервничать. Видимо, это тоже было частью настоящей адептской жизни. Но а не предстоящее представление озаботило меньше, чем тоскливое ожидание возвращения Мариена. Именно этот срок она дала себе для принятия окончательного решения. Впрочем, раздавшийся незадолго до полуночи стук в дверь вселил и в нее легкий трепет. Доминика и вовсе вздрогнула всем телом. Руки у нее уже тряслись, подтверждая, что неизвестность и ожидание пугают больше, чем ров с крокодилами или пересечение границы эльфийских лесов. Хотя последнее вовсе считалось билетом в один конец. Мы пойдем? Шепотом спросила она, замирая перед дверью, которую не стали открывать, давая выбор. Вытешь, примешь участие в посвящении. Нет, спи спокойно, но не жди уважения от других адептов. Стук в соседнюю дверь лишь подтвердил эту догадку. Как хочешь, Ани пожала плечами. Это твое решение и твоя ответственность. Доминика жалобно завыла, глубоко вздохнула и решительно толкнула дверь в коридор. Она покинула гостиную следом, огляделась, оценив многолюдность коридора, и потянулась, будто только что спала, а её неожиданно разбудили. Впрочем, разминала мышцы не только она. Половина высыпавшихся в коридор девушек разгоняла кровь физическими упражнениями, ожидая, пока адепт в чёрном плаще и маске дойдёт до последней комнаты, а после вернётся, чтобы возглавить образовавшуюся колонну. Ты знаешь, кто это? Шепотки доносились до Ани, и, пожалуй, она бы могла сказать, кому принадлежит эта аура. Но решила попробовать поиграть по правилам. О простой первокурснице не пристало дёргать призраков по каждому чиху. А то и вовсе требовать отчёта у всеведущих теней. Доминик тронул её за плечо, отвлекаясь от раздумий. Аня зевнула. Столь заразительная волна прокатилась по рядам адептов и прислушалась. Надеяться на обычное зрение не приходилось. Кто-то снизил яркость осветительных артефактов до минимума, и собравшиеся с трудом могли рассмотреть даже собственные силуэты. "Да начнётся ваше испытание". Полная пафоса и предвкушения восклицание заставило Аню усмехнуться. Даже в лабиринте до такого не опускались, предпочитая деловой разговор с разбором пригрешений. Но только если кандидат добирался до замка. Остальных просто игнорировали. За редким исключением, конечно, но подобные случаи едва ли влияли на систему в целом. Но на нервничавших в ожидании испытания адепток реплика проводника определённо произвела впечатление. Пары стали сплочённей, в коридоре резко обозначился проход, а шепотки утихли. Она поднялась на цыпочки, чтобы оценить длину их колонны, и хмыкнула. Были действительно все. Идёмте за мной и не отставайте. Хмуро бросил им проводник и прошёл сквозь открытые двери, кем-то предусмотрительно заклиненные, чтобы участники предстоящего мероприятия не тратили время на открывание и закрывание, и не дайте боги, не решили отказаться от сомнительной перспективы опозориться на глазах у всех. Когда они спускались по лестнице, кто-то споткнулся и чуть не выбыл из испытаний досрочно, но проводник и не думал останавливаться, надеясь быстрее избавиться от своей роли. и присоединится к зрителям. Коих собралось немало. Некоторые даже не поленились захватить с собой стулья, и теперь гордо восседали на них в первых рядах, в тени парковых деревьев. Впрочем, их и так было сложно опознать. Яркий свет, пылавший в центре выложенной камнем площадки, слепил, а потом выступившие на глазах слёзы мешали рассмотреть даже тех, кто стоял совсем близко, в локте от тебя, не говоря уже о зрителях. Растянутые по периметру площади полок молчания надёжно скрывали их голоса. "Одну минутку, дамы. Ваши коллеги оказались не столь расторопны", со смешком заметил незнакомец, забравшийся на помост в центре площади. Проводник поклонился ему и поспешил затеряться среди зрителей. Его роль была исполнена. Из года в год одно и то же, посетовал изменённым голосом новый ведущий. Столько криков о превосходстве обещание доказать всему миру, кто должен им править. Но наконец-то, резко оборвал, хотя скорее оборвала сетование незнакомка и поправила капюшон. Под неодобрительные жесты зрителей на площадку вбежала заспанная и не совсем одетая колонна. Почему так долго спали? Коротко ответил второй проводник, покосился на парочку едва стоявших на ногах парней и добавил: "И пили. Их проблемы". Хмыкнула ведущая и хлопнула в ладоши. Передам присутствующих прошла волна целительских чар, вызвав с одной стороны облегчённые вздохи у девушек, и с другой не слишком радостную адептов, решивших успокоиться без похода к целителям. Вы скоростной избавление от токсинов никогда не было приятным делом. После испытаний вернётесь и уберёте за собой, приказала ведущая, и выждав пару минут, пока в строй не вернутся самые спокойные, подвела итог. Из года в год всё хуже и хуже. И они называют себя магами. Адепты, рискнувшие было согласно кивнуть, тут же ощутили локтевую поддержку от соседей. Безответственные, непунктуальные, не в состоянии даже одеться, не перепутав право и лево. Ты предвзята, моя дорогая. На помост вышел ещё один закутанный в плащ участник представления. Аня, занявшая место в первом ряду, даже похлопала. Наверняка репетировали. Мы сами некогда были такими. Он широким жестом обвел собравшихся. Такими? Точно нет, езвительно хмыкнула девушка, и каждый почувствовал на себе ее взгляд. Аня уважительно качнула головой. Целительница-менталистка, хорошее сочетание, блестящее будущее определенно уже маячило перед ней. Часть первого ряда отшатнулась, и они расслышали пренебрежительный смешок, изказанный в полголоса. Да уж, и с этим придется работать. Посетовал, видимо, кто-то из младших преподавателей, столь искренней боли было в его голосе и уже громче. Да, они не идеальны, но заслуживают шанса доказать нам обратное. Пусть спустя годы, но чьи это имена украсят? Погребальные плиты, хмыкнула хозяйка замка. Поскольку она стояла прямо перед помостом, остальные испуганно отступили на шаг, вразумить ее дружеским локтем никто не смог. А они? А не улыбалась, узнав исходник этой постановки о сотворении человека, его суде и прощении, не единожды правленное, сотни раз переписанное сочинение для храмовых школ, оригинал которого, по слухам, был начертан лично рукой светлейшего на обелиске в одном из его первых храмов. Их деяние прославит академию. Лучше бы не прославляли, хмыкнула ведущая, ее коллега чуть не сбился, позволив себе согласный смешок. А праведная жизнь станет примером, закончил ведущий и отвернулся, и Аня, готовая было поспорить на монетку, беззвучно заржал, делая вид, что сотрясается в приступе кашля. Так докажите же, что не просто так вы пришли в нашу славную академию, патетично продолжила целительница. Не просто так едите свой хлеб и не знаете невзгод. Докажите, что достойны своего места, и до да начнётся ваше испытание. На последних словах полок молчание рухнул, и на первокурсников обрушился гул голосов, насмешливых, подбадривающих, звонких и скрипучих, как старая телега. В купе со вспышками озарившими небо над головами собравшихся, грохотом от взрыва фогненных шаров никто не обратил внимания на то, как торопливо сползают с помоста ведущие и сбегают с площади, на камнях которого проступают линии стационарного портала. Аня взглянула вниз, ехидно фыркнула, определяя точку выхода портала и шагнула вслед за всеми. Вы в данном случае без использования своих личных сил было не обойтись. Перенести хозяйку замка куда-то против её воли не мог ни один портал, а в купе с тем, сколько в нём оказалось одновременно людей, даже добровольное присутствие Ани во время перехода могло привести к непредсказуемым последствиям. А так она лишь немного опоздала, хоть и на границу в академии И присоединившись к своим коллегам, оказавшимся в двух часах ходьбы от столицы, история про балы платья заиграла новыми красками. Ани, в тревожный голос Доминики ворвался в её мысли. "Здесь", поморщившись, она подняла руку и помахала слуге. Кто-то из светлых пренебрежительно фыркнул, но девушка не стала заострять внимание на подобной мелочи. Потом как-нибудь узнает, кто это был, когда придёт его время. "Идите к нам", позвал Марк. проскальзывая мимо суетящихся светлых. Не все одинаково легко реагировали на перемещение, а потому часть адептов, которым досталось не так много силы, пытались сдержаться, но природа была своя. Аккуратнее, тут кто-то не успел добежать в кусты. Не вляпайтесь. Доминика благородно кивнула в ответ на совет, а Аня молча проигнорировала. Её больше заинтересовал вспыхнувший древними рунами фонтан, у которого они все оказались. Вокруг него была выложена такая же плитка, как и у помоста с ведущими. И Аня готова была поспорить, что поднимись кто-то в небо, увидел бы, что рисунок площади фонтана полностью дублирует таковой в академии. Следовательно, если отправным моментом для срабатывания ЧР перемещения было окончание речи ведущих, благославлявших на подвиги, то обратный процесс предполагал исполнение задания. Вот только кто должен его выдавать? Все отрапортовал Марк, кидая на собравшихся в отдалении на площади Тёмных. На самой границе, так чтобы и до центра было недалеко бежать, но никто из группы не стоял на плитке. А где задание? недовольно поджал губы один из Тёмных. На занятиях он обычно вёл себя тихо, а потому даже Аня его имени не запомнила. Там, Аня указала на фонтан в водной глади которого отражалась луна. Ты думаешь? нахмурился Куран. Предлагаю макнуть в него кого-нибудь из светлых. И узнать наверняка, хмыкнул кто-то из-за спины Марка. Сам и будешь делать, поморщился тот и уточнил у Ани, что нужно сделать, чтобы появилось задание. Да откуда она? Ау, за что? согнувшись, отрезковы точка в живот, вопросил воинственно настроенный Тёмный. Ани, просительная интонация в голосе Марка заставила девушку скривиться. Портал старый, Заметила она, опускаясь на одно колено и касаясь плитки. Люди определённо не чувствовали, как пульсирует под ней магия, но они человеком не была. Очень старой, ещё тех времён, когда и академии не было в Памине. Аня обвела невидящим взглядом площадь. Перед ней возникла совсем другая картинка, нежели встревоженные гользящие адепты. Здесь проходила инициация. Подростки доказывали старейшинам племени, что достаточно хороши. чтобы стать полноценными его членами. Она ступила на площадь. Тогда здесь не было ни плитки, ни фонтана. Она протиснулась мимо группы стихийных магов. Тёмные последовали за ней, прислушиваясь к каждому слову. Испытуемый подходил к пруду. Она провела кончиками пальцев по чаше фонтана. Набирал в ладони воды. Она показала, как, сложив руки лодочкой, и умывался. Девушка развела ладони, и капли рухнули вниз. И это всё? уточнил Марк. Не совсем, Аня криво усмехнулась. Сейчас тут лишь отголоски той силы, что раньше плескалась в здешних водах. Она опустила ладонь в воду, но ничего, кроме лёгкого покалывания кончиков пальцев, не ощутила. Крохи от былого могущества. Но даже сейчас сюда отправляются лишь одарённые. Почему? Доминика оказалось совсем близко. Хотела было последовать примеру госпожи Но Аня перехватила её запястье, удерживая. Раньше мир был более жесток. Те, кто омывал лицо водой из этого источника, вступали на пороги верхнего лабиринта. Но разве путь туда не закрыт для всех, кроме менталистов? Сейчас, да, кивнула Аня. Источник больше не подпитывают, как раньше. Никто же не слышал о безвозвратно ушедших, блуждающих по лабиринту после испытания. Тёмные дети из первокурсников, что оказались рядом и прислушивались к её словам, торопливо покачали головами. Значит, больше он не опасен, и ваши задания будут связаны с реальным миром. А какими они будут? Есть желающие рискнуть. Нужно умыться? Тихо уточнил Марк. Верно. Парень сделал шаг вперёд, наклонился над чашей и закрыв глаза и глубоко вдохнув, набрал в ладони воды. Выдохнул, как перед прыжком, и плеснул в лицо. Покачнулся, чуть не рухнув прямо в фонтан. Но Ани вовремя придержала его за воротник, не давая темному упасти и захлебнуться. Подкармливать источник жертвами в ее планы не входило, особенно темными. Марк хрипло выдохнул, приходя в себя, оперся рукой на чашу, другой жестом показал, что в порядке, а после, не говоря ни слова, медленно побрел куда-то. Он получил свое задание. Тихо прокомментировала молчаливый уход старосты Ани. Следующий. А почему не ты? Кто-то из светлых рискнул обратиться. Я сильнее вас всех, призналась девушка. А этот источник паразитит. Сейчас он слаб и пьёт вашу силу, но с каждым заданием, с каждым обратившимся к нему одарённым, будет становиться сильнее и требовать большую плату за свою услугу. А когда заберёт чью-то жизнь, Выполнять свои задания вы будете в верхнем лабиринте, Аня усмехнулась. Ещё есть желающие обвинять меня в трусости и злому умысле? Её голос утонул в плеске воды. Тёмные приняли решение мгновенно, и Ане пришлось приложить усилия, чтобы не дать ему пасти лицами в воду. Из всей их малочисленной группы одна лишь Доминика осталась стоять у фонтана. Ненадолго, впрочем. Получив пример, и остальные первокурсники принялись умываться и торопливо убегать в ночь. Договоренности были забыты. Каждый стремился побыстрее справиться с собственной задачей. Чего ты ждешь? Аня обняла Доминико сзади, опустила подбородок ей на плечо. Вы ведь не обо всем им рассказали. Я и не должна, фыркнула хозяйка замка. Но мне вы скажете, если желаешь. Она отошла подальше от фонтана, села на краешек площади, взрываясь пальцами в горячий песок. Здесь так странно. Тихо заметила Доминика, усаживаясь рядом с покровительницей и повторяя её жест. Обернулась, бросив взгляд на фонтаны, нахмурилась, заметив то, чему сначала не придала значения. С той стороны всё живое: деревья, трава, а с этой одна лишь пустыня, да ещё с тёплым песком ночью. Она развела пальцы настолько, насколько это позволяла человеческая анатомия, и песчаный водопад рухнул вниз. Снова и снова, пока девушка не сжала пальцы, услышав голос собеседницы. Пока ты жива, эта тайна останется для тебя без ответа, предупредила она. "Благодарю", Доминика кивнула, вновь зарывая пальцами в песок. "И не попытаешься узнать больше?" Аня обернулась к слуге в притворном удивлении, вздорнув брови. Умение девушки брать себя в руки ей нравилось. Есть тайны, которые не следует знать. "Верно?" Не следует, кивнула Ани, поднимаясь и стряхивая попавшую на одежду песок. Идём. Почти все уже ушли. Пора и тебе получить своё задание. А что будет после, когда я его выполню? Доминика также встала на ноги, обернулась к фонтану, проследила за очередным удаляющимся в неизвестность сокурсником. Ты вернёшься сюда, Ани, пожала плечами. Или сразу в академию праздновать? Источник оставляет на каждом из обратившихся к нему людей свою метку, но на что она реагирует? За дом чего, уточнила Доминика. Если испытанию у всех разные. А что общего? Лукаво улыбнулась Ани. Облегчение, радость, гордость. Принялась перечислять девушка, а хозяйка замка улыбалась. Тепло, открыто, довольно. То есть этот артефакт, Доминика покосилась на фонтан, отслеживает наши реакции, а не физическое исполнение задания? Для живых в лабиринтах нет ничего материального, только ваше восприятие реальности, подтвердила Ани. И пусть он больше не может переносить сознание, остальное не изменилось. Значит, достаточно убедить себя, что задание исполнено, я вернусь в академию. Именно так. Доминика с облегчением выдохнула, но в следующий миг её лицо утратило всякую радость. А если кто-то не сможет выполнить задание источника? Он не даёт невыполнимых заданий. покачала головой Ани. Впрочем, не получив силы от ваших светлых эмоций, он отвлетворится и другими. Боль стоит раскаянию. Подойдёт что угодно. А когда он напьётся ими сполна, вернётся в исходную точку. Все вернутся в академию, но не каждый захочет хвастаться тем, что испытал. Но ведь это не смешно и не забавно. А слухи ходят, что слухи ходят об успешных испытаниях и о том, что творят после возвращения в академию. А праздно ли успех или пытаюсь заглушить горе, совершается тот или иной поступок? Кто об этом скажет? Да и в академии вас ждёт ещё парочка сюрпризов. Если кто-то из вас окажется слишком хорош. Иди, больше желающих не осталось. Аня кивнула на фонтан. Доминика глубоко вдохнула, успокаиваясь, и торопливо зашагала к чаше. Пусть она и знала больше остальных, но полностью избавиться от тревоги не могла. Удаляющиеся шаги дали понять, что Ане осталась у фонтана одна. Пришло моё время, тихо проговорила девушка, и голос её прозвучал удивительно тихо. Каждое слово словно исстаивало в ночном воздухе, и окончание не дано было услышать никому чужому. Будешь ли ты мне мстить, Адриан? Вода в чаше брызнула вверх, будто кто-то бросил в неё камень. Аня усмехнулась, и, опершись о край чаши, опустила лицо в воду. Сон не шёл, несмотря на все ухищрения Мартена. Ни подсчёт овец, ни сонное зелье не могли заставить его сомкнуть глаза и не открывать их до рассвета. Впрочем, справедливости ради, даже после нескольких часов сна он чувствовал себя отдохнувшим, будто и не было ночных метаний в бесплодных попытках провалиться в забвение. В эту ночь он и не стал пытаться. Постель осталась не разобранной. Бутылёк с зельем был оставлен на край грубо сколоченного Но и нова пока ждать и не приходилось, стала. В шатре, который он делил с его высочеством, было достаточно тепло, а потом меховая куртка пока чаще висела на спинке стула, чем занимала своё место на его плечах. Впрочем, отношения с холодом у бывшего мага складывались неплохие. Они игнорировали друг друга, словно были неотъемлемой частью этого мира. Мартеннах хмурился и перелистнул страницу. Свет дрогнул, отзываясь на колебание подвешенного к потолку шатра артефакта, а бывший слуга ощутил странный прилив сил. Закрывал глаза на мгновение, отдавая себя наполнившему его потоку, и печально улыбнулся. Вы здесь, моя госпожа. Голос даже не дрогнул, не соскользнул на лестивые нотки, не дал петуха. Ты знаешь ответ. Тихий отзвук чужих слов коснулся его ушей. Мужчина поднялся, откладывая книгу. Где скупые линии пытались передать незнакомое лицо его покровительницы. Обернулся, но никого не увидел. Вы не покажетесь? Аня хмыкнула, проявляясь прямо за его спиной. На столе, рядом с раскрытой книгой. Неодобрительно качнула головой, разглядев одно из своих изображений, и хлопнула ресницами. Не лучший рисунок, протянула она, не глядя на бывшего слугу. «А, Адриан, пестительный ублюдок. Злая улыбка коснулась ее губ. Но быстро померкло. Стоило заметить, как торопливо сокращает расстояние между ними Мартен. Не подходи, она вытянула вперёд руку, обозначая невидимую границу. Нельзя ближе. Ради моей безопасности, вздёрнул брови мужчина, тем не менее останавливаясь в шаге от неожиданной, но долгожданной гостьи. Ради моей уверенности, что ничего не случится, скривилась Аня. Подожди немного, скоро я уйду и более тебя не потревожу. Тоскливо призналась девушка, старательно игнорируя собеседника. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на него, и это давалось с трудом, с таким трудом, что метка источника, чудом закрепившаяся на ней, пылала всё сильнее, насыщаясь силой и страданием. Ты не ожидал этого, верно, проговорила Ани, не для Мартена Замершева, внимавшего каждому её слову, но для обречённого чувствовать чужие эмоции как свои виновного. Вы призваны причинять боль. причиняет её всем без исключения. О ком вы говорите? Мартин вмешался в обращённый к пустоте монолог. Люди о них уже не помнят, протянула Аня, обнимая острые коленки. В этот момент она казалась морой удивительно хрупкой, нуждающейся в защите от злого мира. Но в следующий миг лицо воплощения изменилось. Злая мстительная улыбка исказила черты печальной девы, и тут впору было отшатнуться от страшного видения, но мужчина не дрогнул. Только боги порой навещают обречённых, рискнувших бросить вызов миропорядку и погубивших того, кто в них верил. Вы. Лицо Ани вновь приобрело прежнее, отмеченное страданием выражение. Это всё, что позволено знать живым, и всё, что я могу тебе поведать. Метка вспыхнула, получив положенную плату, и сгорела в чистой силе, что составляла основу воплощения, так и не вернув девушку к исходной точке. Зачем вы пришли, Ани? Тихо, если не сказать обреченно, спросил Мартен. И Ани первый раз за всю их недолгую беседу подняла на него взгляд. Я слишком хотела тебя увидеть. А Адриан жаждал моих страданий. Мы оба получили желаемое и оба остались недовольны. Чем? Мне недостаточно только смотреть. Тихо призналась Ани, не моргая и не отводя взгляда от лица того, кого, казалось, не сможет забыть никогда. А он был бы рад видеть, как я страдаю, но способен делить одни лишь чувства. И то совсем недолго. Я был бы рад разделить с вами всё, что возможно, пусть и на краткий миг, признался Мартен. Он чувствовал себя странно, будто не был единовластным хозяином своего тела, словно в нём был кто-то ещё. Как ещё он мог объяснить свои последние слова? Впрочем, даже осознав, что и кому он говорит, мужчина понимал что не откажется от этих слов. Краткий миг человеческая жизнь, будто убеждая саму себя, отозвалась хозяйка замка. Я буду ждать, сколько потребуется, а ты живи. Это всё, чем я могу отплатить за верность. Вернуться сюда это было моим решением. Крутившийся на языке вопрос вырвался непроизвольно и словно выбил весь воздух из шатра. Повишаемое молчание не нарушилось даже дыханием. Моим, призналась сидевшая на столе девушка. Это было только моим решением. Так должно было быть лучше для всех, но не стало, не стало. И вы снова хотите уйти, решив за нас обоих? Такова наша природа? Безумный смешок сорвался с губ Ани Арли. Такими вы нас создали. Ее голова склонилась на бок, а глаза залила тьма. Такими хотели видеть. Она начала меняться. таким поклонялись. Она откинула голову назад, и злой смех наполнил шатёр, а вместе с ним пришла тьма. Внезапный хлопок совпал с исчезновением света, рапортой о смерти осветительного артефакта. Но резкий звук не в силах был оборвать становившийся всё более громким смех. Она смеялась безудержно, зло, жутко в своей неестественности. И тьма становилась гуще, острее, заполняя собой всё пространство. Обжигая легкие, царапая кожу, не имевшие никакой защиты вещи рассыпались в труху, заколдованные трескались, приходя в негодность, и прахом слетали на пол. Вон отсюда, приказал знакомый голос, но Мартен не успел понять, кто рискнул вмешаться. Впрочем, тайна это осталась пару секунд, и лежа на земле в нескольких шагах от рассыпающегося шатра, мужчина видел ослепляющую яркую вспышку света, а после все стихло. Только кровь на губах и усеянная прахом земля на месте их шатра свидетельствовали о ночном визите. Ты было слишком беспечно, заметил Кардальс, когда воплощение его коллеги открыл глаза и сел. Не видящим взглядом обвело незнакомую комнату и вскинула бровь. Азорлен, я редко кого-то сюда приглашаю. Мне стоит чувствовать себя польщенной? Обстоятельства вынудили. Отмахнулся светлейший. Он сидел, закинув ногу на ногу. В кресле напротив кушетки внимательно следил за тем, как меняется выражение лица коллеги, как она, прикрыв глаза, вспоминает события, предшествовавшие его появлению. Морщится недовольна и наконец бросает: "Все совершают ошибки. Моя, по крайней мере, не должна была закончиться разрушением всего сущего". Ой, Ли. Ехидство в голосе собеседника хватило бы на троих. Впрочем, он за них и отдувался. не пожалев вставить в известности стальных великих. Адриан единственный, кто остался на нашей территории, и недооценивать его, даже скованного карой, было самонадейно даже для тебя. Его метка не может уничтожить никого из нас, Парывиста заметила Ане. Но может повлиять, а большего и не требуется. Мы все безумны, как бы ни пытались с этим справиться. И даже лёгкого толчка может хватить, чтобы разрушить тонкий мэр в равновесии. в котором находится этот мир. Ты не дашь этому случиться, хмыкнула Аня. Никто из нас не даст, согласился Далис, поднимаясь. Ты стабильна, можешь уходить. Он. Аня не решилась задать вопрос до конца. В порядке, но не буду врать, что у меня не было желания избавить нас всех от этой проблемы и подтолкнуть меня к безумию. Несколько стёртых с лица земли городов не слишком высокая цена за сохранение стабильности. Пожал плечами светлейший. Хочешь сохранить ему жизнь, не навещай более. Не можешь, забери раз и навсегда. Давать ему свободу была ошибкой. Анне поджала губы и, не прощаясь, ушла. Сил спросить у нее не было, как и уверенности, что сможет переубедить коллегу и себя. Небо над академией окрасилось багрянцем, когда последний из учеников вернулся в ее стены. Молчиливый, с трудом удерживающийся от площадной брани, он растолкал плечами ожидавших его друзей и рванул в свою комнату, не собираясь делиться подробностями минувшей ночи. Он был не одинок в своём желании сохранить тайну. Многие из тех, кто вернулся раньше него, также не пожелали делиться с ожидавшей публикой подробностями своих испытаний. Не стало исключением и Доменико. Впрочем, полукавые улыбки, которая нет-нет да и появлялась на её губах, Нельзя было сказать, что произошедшее принесло ей какие-то страдания. Напротив, девушка выглядела довольной, а уж внутри и вовсе ликовала, получив то, на что и не рассчитывала даже. А потому легко дала увлечь себя водоворот праздника и в нарушение правил даже отхлебнула из забернутой в бумагу бутылки. Сегодня можно, заявил ей незнакомый старшекурсник, наливая бокал и отбегая к следующей вернувшейся адептке. А Доминика пила. И огонь не разливался по ее и без того горячей крови. Она могла бы закончить испытание досрочно. Госпожа рассказала, как, но увидев, чего хочет от нее источник, не смогла противиться. Увидев ее на пороге, не смог противиться и он, покинувший Йертан, чтобы оказать коллеге услугу. Доминика покраснела от вспыхнувших в памяти образов и торопливо проверила ментальный щит. Конечно, любой старшекурсник мог запросто его сломать. Но само разрушение защиты оповестило бы её о том, что некоторые мысли стоит оставить в покое, а воспоминания в прошлом. Если, конечно, она не хочет делать их достоянием общественности. Потанцуй с нами, вовлекая её в пёстрый хоровод, в котором каких только не было иллюзий, крикнул кто-то. А в следующий миг Доменико подхватил в людской поток. Пару раз ей даже показалось, что она видит магистра Маленвера, наблюдавшего за происходящим с безопасного В первую очередь для веселья адептов расстояние. Сам Мак не выглядел довольным, но вмешиваться не торопился, подтверждая теорию, что в ночи испытания адептом всех курсов позволено гораздо больше, чем когда-либо. Её нет среди них, хмуро заметил Аркант, появляясь за спиной сосредоточенно следившего за происходящим друга. Они стояли на втором этаже двухэтажного домика садовника, который после передачи резиденции в собственность академии остался пустовать. Впрочем, из-за расположения в парке подальше от окна основного корпуса, поближе к месту ритуала. Раз в год это место пользовалось популярностью среди преподавателей. Его даже скрыли от посторонних глаз, вплетая в защитный контур маскировочные чары высшего порядка, такие, чтобы и будущие выпускники не почувствовали. Сомневаюсь, что найдется что-то, что может причинить ей вред. Не отвлекаясь от плясок внизу, заметил менталист, скользя по краям чужих сознаний. И запоминаю, кто и где успел отличиться этой ночью. Навести инвентаря. Твои подопечные слегка набедокорили. А твои нет? Навестим вместе. Не стал спорить Светлый. Когда уже эту традицию смоет вода забвения? Думаю, никогда, хмыкнул его друг. Да и стоит ли? Если бы не проклятый источник, мы не стали бы так близки, заметил Тёмный. Маленверу коризненно покачал головой. Не самые лучшие мои воспоминания. Так смотри их и дать тебе шанс быть в чем-то осведомленнее меня? Брови Светлого сошлись на переносице. Ну уж нет. Тогда не жалуйся. Усмехнулся Темный и похлопал коллегу по плечу. Еще полчаса и загоним их по комнатам. И до конца года вопрос с отработками будет закрыт. Жду не дождусь. Не без предвкушения заметил Светлый. Еще одной тайной ночи посвящения, тщательно оберегаемой выпускниками от своих младших коллег. были отработки из года в год получаемые организаторами за устроенный бедлам, и этот год исключением не стал. Мечтательное выражение на лице Доминики не исчезло и к полудню, когда в их блок предварительно постучавшись и спросив позволения, зашла Аертани, груженная двумя тюками, состоявшимися из постельного белья и одежды. За ее спиной стояла курносая рыжая девушка. Я опасливо смотрела на удивленную темную. Нас к вам переселили, сказала за двоих и бегало принцесса. Комендант сказал, что одна комната освободилась, и вот она развела руками. Дескать нас отправили, мы и пришли. Заходите, вздохнула Доминика. Ани пока нет. Ушла раньше на обед, уточнила Аэртани, протискиваясь мимо. Она уже была у них в гостях и расположение комнат знала. Потому сразу направилась в недолго пустовавшую комнату принцессы. Видимо, комендант и его начальство решили, что принцессе, даже если она тайно поступила в академию, стоит жить в соответствующих покоях, пусть те и отличались лишь количеством защитных контуров, в бытовых вопросах повторяя остальные комнаты. Уже вернулась, знакомый голос, послышавшийся из коридора, заставил Доминику с облегчением выдохнуть, а рыжую девочку вздрогнуть и едва ли не отпрыгнуть в сторону. Освобождая проход для тёмной, как почти все считали адептки. Не бойся. Мы светлых не едим, заметила Ани тихо добавила, когда рыжая торопливо последовала за принцессой. Есть много других способов избавиться от них, с пользой для дела. Ани всё в порядке, поморщившись, отмахнулась от расспросов хозяйка замка. Идём к нам. Послушай, чего от тебя захотело это чудовище. Чудовище Источник. Скопо пояснила девушка и проскользнула мимо. К тому моменту, как Доминика собралась с духом, а щёки её стали уверенно контрастировать с бледной кожей, они уже скинула на пол ботинки и с ногами забралась на застеленную кровать. Я Доминика глубоко вдохнула, набираясь храбрости, шумно выдохнула и протараторила: "Я была с Балерианом". Вот как, несмотря на вопросительный интонации в голосе собеседницы, Удивлённой она не выглядела. Что ж, этого следовало ожидать. И вы не спросите, что мы делали? Доминика даже несколько обиделась от подобного пренебрежения. Она думала, что я засыплют вопросами, на которые ей будет неудобно отвечать. Но они лишь пожали плечами. Вы взрослые люди, и чем бы вы ни занимались, от чтения древних манускриптов до жертвоприношения лишь ваше дело. И надзирающих органов империи, если у них нет к вам вопросов, То кто я такая, чтобы требовать отчет? И они обе сделали вид, будто поверили в последнюю реплику. А где были вы? испытывая смешанные чувства от облегчения до досады, спросила Доминика, опускаясь на край своей кровати. Тебе не составит труда догадаться, криво улыбнулась собеседница. Вы «Вот только моя ночь не была столь приятна, как и твоя. В отличие от людей, нас Адриан ненавидит. Он заставил вас страдать? Избегая вопросов о личности неизвестного ей Адриана, уточнила Доминика, догадавшись, что имя связано с источником. Не совсем. В прежние времена мне не составило бы труда исполнить его маленьких каприз, но не сейчас. Он был так учтив, что предложил мне целых два варианта. Один желанный для себя, но невозможный. Свободу никто из них не заслужил. Второй легчайший в исполнении. Оно недопустимый. Почему? Потому что если бы я хотела забрать его раньше срока, то забрала бы и бес, проведённый вместе ночи. Даже моё присутствие заставляет его ауру истончаться, не говоря уже о чём-то большем. Вы ходили к мору, поняла Доминика. Ходила, призналась Аня, горько усмехнулась и убрала выбившееся из хвоста прядь за ухо. В последний раз вы попрощались, От волнения голос девушки превратился в шёпот. Не успели. Аня улыбнулась. Но так даже лучше. Ты больше не нуждаешься во мне. Болерьян не бросит, раз уж и решился связать с тобой свою жизнь. Она поднялась и бросила быстрый взгляд на закрытую дверь, из-под которой доносились отголоски девичьих голосов. Подруги. Присмотрись к ним. Вы уходите? Доминика с трудом проглотила совсем другие, рвущиеся наружу слова. Отвернулась, чтобы в глазах не блеснули слёзы. Ухожу, Аня кивнула. Ваш мир не заслуживает моего гнева. Не сейчас. Не тогда, когда в нём есть вы. Она грустно улыбнулась. Не ищи со мной встречи. Аня сунула руку в карман. Подарок на свадьбу. В её пальцах блеснуло золото. Монетка взлетела вверх и упала, чем-то стёршимся профилем наверх, прямо на ладонь удивлённый слуги. Подаришь Балериану или другому своему избраннику. Тебя она безнадебности. Твою ауру знают все слуги замка. Не прощаюсь, Аня улыбнулась. Тепло, открыто, будто Доминика действительно была ей дорога, и исчезла, больше не говоря ни слова. А оставшаяся в одиночестве девушка дала волю своим чувствам. Хорошо, что дверь в их комнату была закрыта. Окружающим не следовало знать, как выглядит зарёванный тёмный мак. недостойно всех тех ужасов, что о них рассказывали по ночам. Она успокоилась лишь под утро, пропустила ужин, благо новоявленные соседки вынесли для нее кусок мясного пирога, поблагодарила их, но отправилась есть в спальню. В одиночестве, ранее ей недоступном и теперь нежеланным, пусть Ани и раньше уходила, оставляя ее одну. Доминика не чувствовала себя обделенной или брошенной. Она знала, что рано или поздно ее покровительница вернется. усмехнётся снисходительно. Ответит на глупый вопрос или задаст свой, после которого девушка долго будет думать о привычных вещах с непривычных ракурсов. Вы этот вечер был другой, тяжёлый, давящий, обречённый. Ей придётся с этим смириться, привыкнуть к одиночеству или найти замену той, что никогда не исчезнет из её памяти. Громкий настойчивый стук в дверь раздался за пару минут до отбоя. Доминика слышала его. но не посчитала нужным подойти. Теперь у них было к кому открывать непрошенным гостям. Вот только общество Аертани не устроило позднего гостя. "Ани, пришли к тебе", позвала Аертани и, судя по звукам, ушла в другую комнату, оставляя гостиную целиком и полностью позднему гостю и ожидаемой им соседке. Доминика ещё раз промокнула уже сухие щёки и поднялась. Кажется, именно ей предстояло стать гонцом с дурными вестями. Мартен стоял, напряжённо вглядываясь в академический парк. Он вернулся в Иертан меньше четверти часа назад и сразу же поспешил сюда, в другое место, где он мог бы найти Ани, мужчина не знал. И пусть Арканд был крайне недоволен, почувствовав его появление, Мартен проигнорировал чужое раздражение, задав один единственный вопрос: "Где я могу её найти?" "Идём", бросил магистр, удерживаясь от ненужных вопросов. Для того, чтобы оценить его ехидство, друг был слишком напряжён. Встревожен, и, казалось, не спал больше суток, но всё равно не успел. Она больше не придёт, тихо сказала Доминика, избегая смотреть гостю в глаза. Вы можете жить спокойно. Он ничего ей не ответил. Закрыл лицо ладонями, глубоко вдохнул, выдохнул, словно пытался вернуть себе контроль над взбунтовавшимся телом. И благодарно кивнув девушке, медленно вышел. Больше ему некогда было терапиться. Передай Трине, что я хотел бы с ней поговорить, попросил Мартен, прощаясь с другом на пороге академии. Сейчас, чем скорее, тем лучше. А также, наши уважаемые читатели, мы рады сообщить, что до свадьбы двух поистине выдающихся людей, бывшего магистра Мартена Эншельта, совершившего невозможное, вернувшегося с троп лабиринта, После более тридцати лет пребывания во власти темнейшей и леди Катрины Рауден, не изменявшей памяти жениха и дожидавшейся его возвращения, осталось меньше двух суток. В соответствии с традициями рода Эншельд венчание пройдет в часовне фамильного замка. На торжество приглашены лишь самые близкие, но оттого не менее видны и деятели нашей процветающей страны. Нам удалось добыть их список. Ани сжала пальцы. И новостной листок, принесенный ей Лорвином, вспыхнул темным огнем. Так и должно быть, все правильно. Так и должно быть, шептала она, а слуги в ужасе смотрели на чернеющее небо. Над закатным замком впервые воцарилась ночь.